Глава восьмая. Рэю было неспокойно. Здесь в отрогах магия была нестабильна. Построить долгий портал или вызвать боевое заклинание часто бывало невозможно. В случае чего надеяться приходилось на физическую силу, опыт и холодное оружие. Рэй уже пару раз обошел посты, проследил, как его бойцы устроились, и все равно что-то мешало успокоиться и отдохнуть. Ему постоянно мерещился враждебный взгляд в спину, но она и успокаивал себя, понимая, что внутри лагеря врагов быть не может. А вот за пределами лагеря очень могут быть и враги, и хищники. Поэтому Рей не смыкал глаз, несмотря на позднее время. Присел на короткое время к костру своего походного шатра и задумался, глядя на пляшущее пламя. Трудно складывались их отношения с Хэти. С самого начала трудно, и дело было не в Хэти, не в Рэе, а в обстоятельствах. Кажется, судьба вознамерилась создать на пути их брака все возможные препоны. Правда, оба они верили, что преодолеют трудности и поженятся все равно. Но вот чего Рэй не мог предположить, это того, что Хэти станет королевой. И, кажется, у них не осталось ни одного шанса. Нет, можно было вступить в брак вопреки мнению совета королей, жрецов и магов, но это означало пойти открыто против системы обычаев и традиций, вызвать против себя всеобщее возмущение и оказаться в противниках всему миру. Это только Митчелл и Скетти повезло. Их брак по любви совпал с условиями высших браков: оба сильные маги, оба правители, оба хозяева источников. А у них с Хэти Всеми правами обладала только Хэти, а у Рэя не было ни одного. Это и заставило его отойти в сторону и с болью наблюдать со стороны, как для его Хэти подбирают мужа. Он не мог допустить, чтобы молодую королеву травили как дичь, поэтому решил страдать один, молча. А когда Хэти выйдет замуж, Рэй намеревался уйти в любой мир, да хоть на землю. Там у них с Кэти даже дом есть и управляющий, который знает иномирный секрет своих хозяев и при этом честно служит. С такими примерно мыслями Рэй наконец успокоился и зашел в свой шатер, чтобы добрать время короткого сна, ведь скоро утро, и тут к нему метнулась неясная тень. Только чудом, благодаря опыту и выучке, Рэй удалось отклониться от внезапного броска, но часть заговоренного зелья попала на лицо, в глаза, на руки, и Рэй, вдохнув ядовитые пары, моментально потерял сознание. Без звука он упал на полотняный пол шатра. Дыхание его почти замерло. Мертвенная бледность покрыла лицо. Нападавшая, а это была Леста, склонилась над мужчиной и тихо, с ненавистью в голосе произнесла. — Что, сиятельный лорд? Не понравилось мое угощение, а не надо было отталкивать девушку. Все вы, высшие лорды, брезгуете простым народом, а мы ведь можем и ответить. Вот теперь погоняйтесь за своей королевой, если выживете», — добавила она. Рэй ничего этого не слышал. Его дух уже искал путь в мир забвенья. До самого утра Рэй пролежал в шатре один, без чувств. Утром его обнаружил дежурный. «Тревога! Нападение на командира! Целителя!» С такими криками выскочил он из командирского шатра. Однако откуда в походе тщательное обследование и лечение? Слава богу, что в отряде был свой целитель, который худо-бедно организовал Рею первую помощь. К сожалению, особого результата она не принесла. Рэй оставался без сознания, но хотя бы начал мерно дышать. Его младшие командиры и помощники решили вернуться к Дому Смотрителя, благо отошли не так далеко и оставить командира на попечение стариков вместе с целителем, а отряд должен был самостоятельно продолжить поиск Хэти. — Да что ж это такое? — причитала старушка. — Мальчик мой, откуда взялась на тебя эта гадость? Любава была знахаркой и, видимо, узнала зелье. Сам Рэй ничего не видел, только слышал, и то с трудом, потому что пришел в сознание только что. Говорить не мог, но промычал согласие со старушкой. Ему тоже хотелось узнать, что это такое, и, главное, кто это с ним сотворил. Целитель распорядился устроить Рэя в отдельной комнате, опасаясь влияния зелья на других людей. — Да он и так у нас жил в отдельной комнате, бывшей детской княжича Тевиша. Они с князем, когда приезжали, ты, видишь, всегда там спал. А теперь эта комната назначена для его друзей. Несите тире туда, — суетилась Любава. Целитель осмотрел его самым внимательным образом и изрек. Знаю я такие зелья. Вернее, не сами зелья, а их последствия. Снимать их не умею. Нужна сильная ведьма. А я, уважаемый, не знаю, как вас зовут, знаю, что это за зелье. Называется Смерть Мага. Его придумали ведьмы еще в эпоху магических войн. Делать такое зелье — большой грех. Даже не знаю, кто в наших краях осмелился на такое. Снять от заглядь я тоже не могу, однако могу выдержать его действия, пока вы не найдете ведьму». «Очень хорошо, хозяйка!» — приободрился целитель. «Вместе мы справимся и продержимся до прихода сильной ведьмы. А пока я отправлю вестника князю». «Не получится, уважаемый!» — огорчилась старушка. «Нет здесь магии. Придется идти за десяток с поручил, и там искать место магии». «Да?» — целитель растерянно почесал лысую макушку. «Тогда сделаю это завтра, а сегодня используем твои травы». Рей слушал этот разговор как будто со стороны. До него начала доходить неутешительная истина. Он опять не справился. Не нашел Хэти, попал под заклятие, ослеп. Да что такое с ним происходит в последнее время? Хэти. Меня зовут Ром, моя маленькая хозяйка. Я был магом-универсалом при дворе короля Хорхе. Именно мне пришлось усмирять этот источник, когда произошел стихийный выброс магии. Поэтому я сейчас живу в нем, как все мои собратья. И не в полном смысле живу, конечно, а своими знаниями, опытом, которые через мою кровь слились с магией источника и осели в нем. Теперь мы с ним одно целое. Тебя, Хэти, я уже немного знаю. Лен, наш центральный источник, передал мне сведения о тебе. Если ты будешь регулярно делиться со мной кровью, то наша связь станет нерушимой. Буду, Ром, мне некуда деваться. Я не могу допустить, чтобы магическим источником завладели недобрые силы, типа принца Норриса или принца Юстона. И у меня к тебе есть по этому поводу вопрос и просьба. Слушаю тебя, маленькая хозяйка. Ты можешь мне помочь выйти замуж за Рейдриха Финдлера? Он выдающийся командир. С ним у нас будет лучшая защита, лучшая армия и лучшие воины. Хэти сжала пальцы в кулак, с тревогой ожидая ответа. — Можешь не хвалить своего Рея, я его прекрасно знаю, — проворчал Ром. Его кровь попала ко мне во время стычки. — Согласен, это достойный выбор. Что касается твоего вопроса, то за кого выходить замуж королеве, решает сама королева. Но, — растерялась Хэти, — но у нас короли и ведьмы, маги и жрецы могут не согласиться с моим выбором и найдут своих кандидатов, а я буду обязана подчиниться. Есть уже два кандидата, принцы, и оба мерзкие твари. Вон что, люди опять придумали свои правила. Не переживай, выходи с кого хочешь, я за тебя. В условиях королевских браков нет никаких ограничений, как и в браках вообще. А если...» — невольно перебила их эти. «А если кто-то выступит против, то мы, источники, поправим ситуацию. Ты знаешь...» Мы — единый механизм, который регулирует магию планеты. Нарушать этот баланс никто не будет. Не дураки же ваши короли. Ленуш показал мне, что было здесь совсем недавно, когда люди забыли о необходимости кормить источники. Мне кажется, никто не захочет вернуться в то время. Может, вернуться и не захотят. Зато назревает другая беда — борьба за источники. С горечью поделилась Хэти. Принц Норрис — яркий пример таких действий. Он хотел отбить у нас этот источник, то есть тебя. О, теперь это невозможно, девочка. Ты пробудила меня и уже несколько раз поделилась со мной кровью. Мы с тобой связаны магией и кровью. Никто другой не может мне ничего приказать во вред тебе или Кутаре. Не бойся. Наоборот, бояться должны тебя. Ты сейчас сильнее любого мага и любой ведьмы. Хэти нежно погладила гранитный бок источника. Так она хотела передать свою благодарность за поддержку и наставление. «Может, тебе еще порции отдать?» «Пока хватит, малышка. Дворец почти восстановлен, но город тебе придется отстраивать заново. Сохранились лишь отдельные дома, и их мало. Я видела, Ром, и рада, что есть хотя бы это. К нам прибывает много людей, а селить некуда». Живут в шатрах, а то и просто в телегах, на которых приехали. Хотелось бы как-то устроить людей. Нет ничего проще, Хэйти. Если ты не против, то отдай переселенцам левое крыло дворца. Там раньше жили слуги и были хозяйственные помещения. Кроме того, есть гвардейские казармы. Они тоже восстановились. Правда, нигде нет мебели, но порталы ведь работают. Мебель можно доставить любую, были бы деньги. «Вот именно! Деньги!» С досадой воскликнула Хэти. «У меня, конечно, есть накопления. Я же ведьма не бедная. Но на все королевство не хватит!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Хрипло рассмеялся Ром. «Первый раз вижу королеву, которая тратит личные деньги на обустройство подданных!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Заходился он сиплым смехом. Yun «Не вижу ничего смешного!» Обиделась Хэти. <haben> «Лучше подскажи, есть ли на территории королевства золото и серебро? А может, драгоценные камни или другие богатства?» «Есть!» — успокаиваясь, произнес Ром. «Но их разработка не быстрое дело. Я знаю способ получше». «Ну?» — недоверчиво бросил Хэти, «Сокровищница!» «Здесь есть сокровищница, как в любом приличном замке!» — с гордостью ответил Ром. Слушай внимательно, под моей чашей есть постамент. Да, я сижу на нем, нетерпеливо перебила Хэти. С обратной от тебя стороны в постаменте есть дверь, которая открывается нажатием на выпуклый камень рядом с ней. Входи смело. В чем, в чем? А в храбрости у Хэти недостатка не было. Ведьма! Она, не раздумывая, перемахнула на другую сторону постамента и нажала на камень, который могла и не заметить без подсказки Рома. Раздался тяжелый скрип застарелого, заброшенного механизма. Дверь в рост человека медленно, рывками, отошла в сторону, открывая вход подземелье. Хэти огляделась. В таких местах должны быть факелы на стенах или другие способы освещения. Но здесь ничего подобного не было видно. Однако, как только она ступила на первую площадку крутой лестницы, как вокруг разлился яркий магический свет. «Спасибо, Ром!» — догадалась Хэти. Она поняла, что магия вернулась во дворец вместе с пробуждением Рома, и о таких мелочах, как свет, можно было не беспокоиться. Но осторожность все же взяла верх, и Хэти продвигалась вперед медленно, внимательно осматривая все помещения и саму лестницу. В этом подземелье не было ни одной хозяйственной вещи. Видимо, для этого были другие помещения. Здесь же Хэти увидела только книги, артефакты и, собственно, сокровища. Для каждого из этих видов магических вещей была предназначена своя комната. В ближайшей комнате полки с книгами доходили до потолка, многие лежали на длинном столе у входа. Мельком взглянув на корешки, Хэти убедилась, что это древние редкие книги с секретами кровной магии, боевых заклятий, смертельных проклятий и еще много чего тайного. Рассматривать их сейчас не было времени и нужды, но ведьма отметила про себя некоторые книги. Затем шла комната с артефактами. Их Хэти собиралась обязательно проверить, но позднее. А в последней были именно сокровища. Сундуки, шкатулки, корзины, кожаные холщевые мешочки были туго набиты золотыми и серебряными монетами, украшениями, драгоценными камнями. На отдельной полке лежал полный королевский набор корона, скипетр, держава, мантия, хотя осторожно коснулась этих атрибутов власти. «Смелее, маленькая хозяйка!» — раздался под сводами гулкий голос Рома. — Как только наденешь корону на себя, она сама примет твой размер. И, кстати, носи ее первое время весь день, до сна. С ее помощью я могу общаться с тобой мысленно, чтобы нас никто не слышал. — Ох ты! Это как у Кэти! — Здорово! — восторженно оценила Хэти. — Да, артефакты власти имеют такую функцию. А теперь набирай денег, сколько тебе нужно. Я перенесу их в твой кабинет. Начинай притворять в жизнь свои планы. Строителей и магов-инженеров можно нанять в соседних королевствах. Чем быстрее ты восстановишь столицу, тем легче тебе будет войти в круг правителей и укрепить безопасность Кутары. «Я понимаю, Ром, но вначале я хотела найти Рея и вместе с ним начать восстановление королевства». «Всему свое время», — с сожалением ответил источник. Отправь на поиски жениха два и даже три отряда, но сама оставайся в королевстве. Здесь ты принесешь больше пользы для всех. Безопасность королевства прежде всего. — Я понимаю, но это тяжело, — призналась Хэти. — Я чувствую, что с Рэем что-то случилось, а я не могу помочь. Это злит и заставляет поступать необдуманно. — Верю, — угукнул Ром. — Сам такой был. «Между прочим, так проявляется ваша предназначенность — чувствовать друг друга на расстоянии». «В прежние времена...» — с ноткой ностальгии произнес Ром. «Такие пар, как ваша, считались посланцами богов. Их любили, встречали как героев. Молодежь старалась дотронуться до их одежд, чтобы получить часть божественного благословения. Сейчас люди забыли о предназначенных. Жаль, не слышала о таком». — призналась Хэти. — А я сама неплохая ведьма. Но верю тебе. И да, тоже знаю одну такую пару. Кэти и Митчел. Благи явно им. Вам с Рим тоже, — успокоил Ром. — И скоро ты поймешь это. Хэти замолчала и начала набирать деньги в небольшую корзину. Затем надела корону и так же молча покинула сокровищницу. Пришло время служить новому королевству — А Хэти никогда не бегала долго.